Глава 16 На следующий день Алиса позвонила ближе к семи вечера. «Меня сегодня пораньше с работы отпустили», — сказала она, словно оправдываясь. «Я подумала, может, прогуляемся? Тут есть парк неподалеку, у тебя есть собака?» «Нет, а что?» «Я буду с Сэмом, это наш мопс». Юра посмотрел на Кляксича, который терся о его ноги, будто намекал хозяину, что тот совсем позабыл о нем. В самом деле, когда я последний раз выгуливал Кляксича, подумал Юра и спросил. Твой Сэм гоняет кошек? Нет, что ты. У нас раньше жил кот, но потом сбежал. Сэм в этом отношении очень спокойный. А почему ты спрашиваешь? Я возьму своего засранца, давно ему проветриться надо. Через 20 минут твоего подъезда устроит? Договорились. Не без труда найдя кошачий поводок, Юра взял в охапку Кляксича и поспешил навстречу. Алиса уже ждала его. Она была одета в простенький джинсовый костюм, волосы собраны в хвост. У ее ног важно восседал Сэм, грозно фыркующий комочек с носом-кнопкой и забавными ушками. По размерам он был намного меньше Кляксича, но сверкающие глазенки предупреждали, лучше держаться от него подальше. «Познакомьтесь, Клякс-Кляксович собственной персоной», – церемонно представил своего любимца Юра, и Алиса улыбнулась. Они шли, о чем-то разговаривали. Юноша думал, что еще ни к одной девушке он не испытывал того, что чувствует по отношению к этому волшебному существу. Он боялся признаться самому себе, что влюблен в Алису, даже не просто влюблен, Он втрескался в нее по уши, как какой-то школьник, краснеющий и потеющий, не умело в своих чувствах первый раз в жизни. «Почему ты не на поводке его ведешь?» – поинтересовался Алиса. «С кошками очень сложно идти», – отвечал Юра. «Они никогда не придерживаются одной скорости. Это тебе не собака, которая всегда бежит за своим хозяином и подстраивается под его шаг». Сэм, важно семенивший на своих маленьких кривульках, озадачно фыркнул и вопросительно посмотрел на Алису. «Вот, смотри», — сказал Юра. Он опустил разомлевшего Кляксича на асфальт. Кот недоуменно посмотрел на хозяина, словно спрашивая, «Чего, уже пришли?» Юноша зашагал вперед с Алисой. Кляксич соизволил все же пару метров пройти шаг шаг с Юрой. Затем недовольно выгнул спину и уперся лапами, отказываясь идти дальше. Юра легонько подергал поводок. Кляксич сделал еще несколько шагов, затем раздраженно мяукнул и повалился на спину, начиная играть с поводком. По инерции юноша проволочил кота прямо по асфальту, и тот, перекатившись через голову, разразился сердитым мяуканьем. «Вот так мы любим гулять», – пропыхтел Юра, подхватывая кота. «Может, ты его просто разбаловал?» – лукаво посмотрел на него Алиса. «Такого разбалуешь. Давай сюда, вон лавочка свободная». Когда они сели, Алиса спросила. «Я вижу, ты больше кошек любишь. Тебе собаки совсем не нравятся?» «Да как тебе сказать? Не то, чтобы уж совсем не нравились, я просто к ним равнодушен». «Но ведь собака – друг человека», – не отставала Алиса. Ей явно хотелось поспорить с этим необычным парнем. «Собака – раб человека, а не друг. У неё нет своей индивидуальности. Кошки независимы. Помнишь сказку Киплинга? Ещё мультфильм такой есть. Кроме того, вспомни историю». В древнем Египте кошка была причислена к священным животным. Если у человека горел дом, он прежде всего должен был вынести кошку, лишь потом приступить к тушению огня. А уж за убийство кошки полагалась смертная казнь. «Ты шутишь?» – не поверила Алиса. «Отнюдь». А потом кошка грациозно Юра хотел добавить, как ты, но сдержался. «Опусти ее на сервированный стол и посмотри, как она пойдет. Уверяю, ни одной вазочки и рюмочки не заденет» и опусти на стол собаку хоть своего Сэма, увидишь, что будет с посудой». Мопс услышал свое имя и завертел головой по сторонам, фыркая и покряхтывая. «Но собака всегда может прийти на помощь», – возразила Алиса. «Не спорю, хотя опять вопрос, смотря какая собака. Много ли сможет сделать твой Сэм, если, не дай бог, к тебе вечером пристанет пьяная компания? Зато кошки обладают необъяснимым даром успокаивать нервы снимать стресс». Собак любят больше за то, что они открыто демонстрируют свои чувства. Вот деска тебе какая, лежу своего хозяина и тапки ему ношу. Кошки привязаны к своим хозяевам не меньше, только выражают свою любовь несколько иначе. Простой пример. Мне в прошлом году удалили нарыв на руке, и ранка загноилась. Так Кляксич каждый день приходил по утрам ко мне в постель и усаживался таким образом, чтобы его шерстка касалась болячки. Через пару дней у меня все прошло, и я больше чем уверен, «Что это не от всяких там мазей? Ладно, хватит окошках. Закрой глаза и протяни руку». «Очередной сюрприз!» Алиса с готовностью протянула ладошку и зажмурилась. «Не подглядывать!» – строго сказал Юра и вытащил из внутреннего кармана небольшую коробочку. Вложил ей в руку. «Теперь можно открывать?» «Теперь да». Алиса открыла глаза и ахнула. «Мобильный телефон! Изящный, крошечный, розовый samsung Именно о таком она мечтала!» «Завтра я помогу тебе подключиться, от тебя только паспорт потребуется». Юра был доволен произведенным эффектом. «Юра, это очень дорогой подарок», – тихо произнесла девушка. «И совсем недорогой», – сказал Юра. В это время на соседнюю лавочку с шумом и гиканьем примостилась веселая компания из трех парней, которой разбавляла одна девица. Похоже, они были на навеселее. С ними оказался громадный ротвейлер, и пса сразу же отпустили с поводка. Усевшись ногами на лавку, молодежь стала доставать из многочисленных пакетов водку, пластиковые стаканчики, газированную воду и чипсы, сопровождая каждый извлеченный на свет божий предмет радостными восклицаниями, преимущественно состоящими из ненормативной лексики. «У тебя должно быть средство связи. Я вообще не понимаю, как можно жить без телефона», продолжал Юра, поглядывая на молодежь. «И, наконец, должен же я знать, где ты и что с тобой». Алиса, зардевшись, серьезно посмотрела на юношу. «Ты действительно беспокоишься обо мне?» «Да», — сказал Юра тоже краснее. «Но ты же знаешь меня всего три дня и даришь такой подарок. Нет, я все-таки не могу принять его. Он стоит, наверное, тысяч десять». «Ты его заслужила». Юре было неловко. На самом деле телефон стоил не десять тысяч, а все 17 «Если не возьмешь, я его разобью». Заглянув в глаза Юры, девушка поняла — И «Этот точно разобьет». «Я возьму», – кротко сказала Алиса. Кляксичу надоело сидеть на лавке, и он вскарабкался на колени Юры. Тот мягко снял его и опустил на траву. Кот тут же улегся среди одуванчиков, сощурив глаза. «Давай, лей, краев что ли не видишь?» – донеслось с лавки. Алиса посмотрела на шумную компанию и что-то в ее лице дрогнуло. Юра заметила это. «Что, знакомого увидела?» «В некотором роде», – сквозь зубы проговорила Алиса. «Юра, пойдем на другую лавку». Молодые люди курили картинно, отводя руки с сигаретами в стороны и изредка сплевывали себе под ноги. Пробки от бутылок, пакеты из-под чипсов, пустая сигаретная пачка – все летело на землю. За какие-то пять минут уютная лавочка превратилась в настоящую помойку. Юра со злостью обнаружил, что если бы сейчас был один – то с превеликим удовольствием затолкал бы весь этот мусор соплякам в заднице. В этот момент Ротвеллер, спущенный из поводка веселящейся молодежью, сцепился с старфарширским терьером. Хозяйка терьера бросилась разнимать собак. Сидящие на лавке наоборот радостно заулюлюкали в предвкушении захватывающего зрелища и стали подбадривать Ротвеллера, громко делая ставки. В конце концов женщине удалось оттащить разъяренного терьера, и она поспешила уйти. Ротвеллер, пометавшись из стороны в сторону, обратил внимание на лавку Алисы и Юры и огромными скачками понесся к ним. «Юра, давай уйдем», – дрогнувшим голосом произнесла девушка. Она с испугом глядела на приближающуюся собаку и взяла Сэма на руки. Тот также увидел пса и угрожающе заворчал. Ротвеллер подбежал к ним вплотную. «Сиди спокойно», – негромко сказал Юра. Пёс увидел Кляксича, безмятежно греющегося на солнышке, и, оскалившись, направился к нему. Голоса на соседней лавке смолкли. Пропустив по стаканчику, все с интересом глазели, что будет дальше. «Отзовите собаку!» Спокойно и даже как-то по-дружески вымолвил Юра. «Че, мешаешь, что ли?» Нагло послышалось в ответ. «Пока нет, я просто прошу». На лавке рассмеялись. «Юра, пойдем!» Умоляющий, глядя на юношу, повторила Алиса. Кляксич увидел надвигающегося пса и мгновенно переменился. Он вскочил, выгнул спину и прижался к земле. Из открытой пасти раздалось шипение, Ротвейлер зарычал. «Пацаны, уберите собаку, прошу в последний раз!» Все таким же мирным тоном сказал Юра, словно его коту в данный момент ничего не угрожало. «Алиска!» С спрыгнул высокий парень лет 20 и в развалочку подошел к ним. Белая мятая рубашка вылезала из штанов, брюки чем-то заляпаны, узел галстука находился в районе намечающегося брюшка. К нижней губе приклеена тлеющая сигарета, лицо в крупных угрях. «Вот так встреча!» – протянул он, выпуская дым. «Ну, здравствуй, прелесть!» Алиса побледнела. «Здравствуй, Дима!» – глухо сказала она. «Дрон, отзови Рамзеса!» – лениво обронил парень, которого девушка назвала Димой. С лавки соскочил еще один парень с рыжими вихрами пониже ростом, но заметно шире в плечах. На нем тоже была белая рубашка расстегнутая почти до пупка, из кармана брюк торчал мятый галстук. И Юра подумал, что эти разгильдяи здорово смахивают на студентов и, скорее всего, отмечают сданный экзамен. А рыжий был настолько пьян, что, направляясь к ним, подвернул ногу и бухнулся на землю, изрыгая ругательство. «Рамзес!» – позвал Рыжий, поднявшись на ноги, и пёс с огромной неохоткой отошёл к хозяину. «Мы так и не договорились с тобой в прошлый раз, ты помнишь?» – поинтересовался долговязый у Алисы. Он пристально рассматривал девушку, как приемщик комиссионного магазина оценивает товар. Глаза его сально поблескивали. «Оставь меня в покое», – твердо сказала Алиса. Она непроизвольно подвинулась к Юре, который равнодушно поглядывал на двоих покачивающихся парней. Пес продолжал ворчать. Клякщий же, видя, что опасность миновала, снова принял благодушный вид. «Отойдем?» – прищурился Дима. Он икнул, и сигарета выпала изо рта. «Нет» ответила Алиса. «Ты чё, Алиска?» изумился Дима. Он похлопал себя по одежде, достал из нагрудного кармана новую сигарету, согнутую буквой «Г». «В натуре совсем оборзела». «Пошёл прочь отсюда», медленно проговорил Юра. «Шавку свою не забудьте». «Юра, не надо», начала Алиса. «Юра?» презрительно перебил его Дима. «Юра, толстая фигура», издевательски пропел он. И рыжий захрюкал, давясь от смеха, словно это шутка. Самое смешное, что ему доводилось слышать в своей жизни. Долговязый так и не нашел зажигалку, но сигарету изо рта не выпускал, от отчего выглядел совершенно по-идиотски. «Это чё, твой новый ёбарь?» Он пьяно уставился на Юру. «Не успел с её дыркой познакомиться. Колись, чувачок!» «Бери Сэма и уходи», – процедил Гюрза Алисе. В ушах появился странный гул, как если бы он находился в метро. Только к нему примешивался ещё какой-то звон. «Куда ты её отправляешь, чувачок? Давай выпьем, за жизнь побазарим». Закончить фразу долговязый не успел. Гюрза поднялся с лавки и нанёс молниеносный удар в ненавистное ухмыляющееся лицо. Парень зашатался, согнутая сигарета выпала, но слопнул, как тухлый помидор. «Юра!» – закричала Алиса. «Иди домой!» – не оборачиваясь, проговорил Гюрза. «Я скоро, ну!» Глаза заволокло белесой пеленой, в мозгу снова что-то щелкнуло, краем глаза он увидел, что Алису как ветром сдуло. Он облегченно вздохнул. «Убью, суку!» – завизжал Долговязый. Он встал на колени и, долго не понимающий, тряс головой, напоминая мокрую собаку. Поднялся на ноги и тут же получил новый удар, на этот раз в глаз, и снова упал. Из рассеченной брови хлынула кровь. Долговязый дотронулся до раны и с видом уставился на измазанную ладонь. «Эй, что там у вас?» Славке спрыгнул третий, но девица испуганно вцепилась ему в плечо. Гюрза бесстрастно наблюдал за ним, одновременно не упуская из виду рыжего. Проходящий невдалеке с собакой пожилой мужчина в дождевике крикнул. «Мужики, прекращайте, я позвоню в милицию!» Гюрза повернулся к нему, и рот его растянулся в широкой улыбке. «Все в порядке, отец, так поупражняться решили кости размять». Он шагнул к сидящему на корточках долговязому, и тот, решив, что его сейчас начнут бить ногами, опрокинулся на пятую точку и пополз назад. «Дрон, спускай Рамзеса!» – закричал он. Дрон стоял столбом, выпитив из расстегнутой рубашки волосатое пузо и тупо взирал на поверженного друга, очевидно, даже не соображая, что же, собственно, произошло. Вот только что его друг стоял и смеялся, а теперь весь в крови валяется на земле. Давай, что ты слышишь? Гнусава заорал долговязый, брызгая кровью вперемешку со слюной. Если ты спустишь собаку, я её убью, еле слышно проговорил Гюрза. Спускай Рамзеса! истерично выкрикнул долговязый, и рыжий торопливо убрал руку со ошейника пса. Гюрза приготовился отразить нападение ротвейлера. Но, к всеобщему удивлению, пёс рванул к Кляксичу, который продолжал нежиться в траве. Злобное шипение и рычание слились воедино. Кляксич катался кувырком по траве, нанося собаке довольно чувствительные удары когтями. Затем кот прыгнул на скамейку и оскалил пасть. Шерсть у животного поднялась дыбом, глаза дьявольски сверкали. Рамзес со сполосованным кровоточащим носом яростно бросился на кота. Однако силы все же были неравны. И вскоре парк огласил вопль Кляксича. Мужчина в дождевике подхватил собаку и быстро удалился. Гюрза забросился к животным, вынимая подводный нож. Он молил бога, чтобы пес не успел добраться до шеи Кляксича. К тому времени его любимец уже истошно орал. Его задняя лапа оказалась в пасти собаки, и та неистово дергала головой, будто пытаясь оторвать ее. Подбежав к Ротвеллеру, Гюрза несколько раз вонзил ему в бок нож. К воплям Кляксича добавился скулеж пса. Он задергался всем телом, но лапу кота не отпускал. Гюрза, скрипя зубами, ухватил собаку за ухо и, задрав ей голову вверх, всадил нож ей в шею, погрузив лезвие почти по рукоятку. Боковым зрением он увидел, как в очередной раз поднялся долговязый. В грязной окровавленной рубашке с перекошенным от ярости лицом он был и страшен и смешон одновременно. Он схватил урну и стал подкрадываться к Гюрзе. Рыжий стоял в каком-то трансе, глядя расширенными глазами на свою издыхающую собаку. От внимания гюрзы также не ускользнуло, что парочка, сидящая с этими двумя на лавке, куда-то исчезла. Ножом он разжал клыки и псины и осторожно вытащил покалеченную лапу визжащего кляхсича. Рана была плохая. Даже на ощупь он чувствовал, что кость расщеплена, рукава рубашки тут же намокли от крови. «Уходите!» – шепотом сказал он, обводя безумным взглядом долговязого и рыжего. «Или все тут сдохните!» Долговязый, уже намеревающийся опустить урну на голову этому психу, замер. Затем попятился назад. Рыжий стал плакать. «Ну?» – прошелестел Гюрза, и они отошли еще на несколько шагов. Рыжий, плача, подхватил безжизненное тело собаки. Затем компания быстро-быстро направилась к автобусной остановке. Гюрза огляделся. Алиса нигде не было видно. И это его успокоило. Пора было побеспокоиться о Кляксиче. Его лапа висела практически на одних сухожилиях. Юра прижал его к себе и, шепча что-то успокаивающее, рванул на шоссе. Машины сначала притормаживали, но, видя искаженное лицо юноши и извивающегося в его руках окровавленного кота, снова давали по газам. Тогда Гюрза, рискуя быть раздавленным, выскочил прямо на середину дороги. Перед ним, завизжав покрышками, остановилась старенькая шестерка. «Ты что, придурок?» Завопил водитель грузный усатый мужик лет пятидесяти. Увидев немигающий остекленевший взгляд юноши, он осёкся. «В ветклинику!» – прохрипел Гюрза и протянул ему 100 долларовую купюру. «Быстро, командир, времени нет!» Пробурчав что-то неразборчиво, водитель открыл дверь.